Дорогие товарищи, сегодня мы заканчиваем чтение страниц повести Иосифа Герасимова «Остановка». Главные герои её, Юрий Петрович Полукаров, главный инженер крупного металлургического завода, и его шофёр Михаил Чугуев, когда-то в детстве близко знавшие друг друга и даже дружившие, Теперь, несмотря на то, что связаны по работе, в очень далеких, отчужденных и натянутых отношениях. И тот, и другой – люди сложные, отнюдь не идеальные, с у х о в а т ы й р а ц и о н а л ь н ы й н е в н и м а т е л ь н ы й к людям, но л ю б я щ и й свою работу, искренне п р е д а н н ы й делу полукаров, и стихийный, почас жестокой, но тянущийся к доброте, чистоте, любви Чугуев. В глухой стене непонимания, выросшей между этими людьми, отчасти виновата Лёля, жена Юрия Петровича. Умная, волевая, но холодная и высокомерная женщина, презиравшая Чугуева, когда-то в детстве обидевшего её. Возвращаясь из очередной командировки, которая, как решил Чугуев, должна была бы стать его последним рейсом, они попадают в аварию. Очнувшись в больнице, Полукаров вдруг начинает понимать, что эта авария стала как бы необходимой остановкой на его слишком гладком жизненном пути, что пора ему оглянуться вокруг, посмотреть, так ли он правильно живет, как он был всегда в этом уверен. И Полукарова начинает посещать несвойственные ему р а н е е мысли. Он чувствует непонятную ему самому, Вину перед Чугоевым. По-другому видится Юрию Петровичу и директор завода Радыгин, которого он втайне снисходительно считал лишь исполнителем своей воли. Странно и неспокойно становилось Полукарову от этих мыслей.